двадцать первое мир к а м и л ы й след простыл я услышала что ее видела хозяйка одного бара так что пошла повидаться с ней это был бар на окраине увеселительного района располагался он на подземном этаже ха Камила так вот под каким именем она живет под моим да она завистлива хотела жить как я и отобрала у меня все деньги мужчину даже искортниц оказывается Даже имя. Разве Камила это непопулярное иностранное имя? Женщина была пьяная и выглядела уставшей. А вы знаете ее номер телефона? Мне ничего не оставалось, как снова задать до т о ш н о т ы знакомый вопрос. Даже если вы узнаете его, то что? Она все равно его сменит. Я слышал, а она бросила работу и вышла замуж, отвергла богатого наследника корпорации и взяла в мужья обычного клерка. самого обычного. Я переспросила на случай, если она перепутала Камилу с Чхве Айон. Хозяйка показала мне свою фотографию с Камилой. Все верно. Это была моя сестра. Я буду играть в прятки с этим зверем. Не волнуйся, я его поймаю. Мне вспомнились строчки из письма сестры. Не могла ли она выйти замуж за преступника? Не может быть. м е р з к а я стерва. Не знаю, кем вы ей приходитесь, но с ней не стоит знатся. ь Здесь даже ходили слухи, что она совершила убийство и что с в я з а н о со всякими грязными делами вроде контрабанды и наркотиков. Но тем не менее строит из себя благородную и утонченную девицу. Обманщица. Я больше не слушала ее. А почему вы ее ищете? – спросила хозяйка. Я сестра этой стервы. Женщина посмотрела на меня в растерянности. Я залпом осушила стакан виски, который она мне протянула, и спросила ее: «Знаете?». Что значит виски? Она покачала головой. Вода жизни, М да? Но это не обязательно знать. Просто пей, пока не опьянеешь. с к о н ф у ж е н а я хозяйка собралась налить мне еще, но я прикрыла стакан ладонью. Спасибо за откровенность. Я уж боялась, что мне станет скучно жить. Думала, игра окончена, а настоящие прятки только начались. Я поднялась вверх по лестнице к выходу и вспомнила карту Таро, которую вытянула. Сегодня утром. Шут с узелком в руках он идет в странствие по этому миру и преодолев все трудности, завершает свой здешний путь. Куда он отправится дальше? Каким будет его новое путешествие? Единственный способ остаться в предыдущем мире — умереть. Но если ты жив, ты должен идти вперед. Поэтому двадцать первая карта — мир — станет ступенькой, которая отправит шута в новое странствие. прямо как меня. Я должна начать новую игру в прятки. Читала Елена Греб.